Глава девятая, в которой Ню сшивает полог из самых разных кусочков. Уроки Ли ничем не напоминали уроки в монастыре. Никто не сидел за партами, да и парт тут никаких не было, как и доски. Устроились на траве и на камнях у берега реки. Ли приходилось говорить громко, но она заявила: что шум воды ее успокаивает и помогает сосредоточиться. Йон и Ку лежали на земле, проигнорировав одеяло, прихваченное из дома Майрой. Миг устроился на камне, Майра присела на одеяло, рядом прилегла Лу. Ли расхаживала туда-сюда, заставляя учеников крутить головами. Полок не получался. То, что выходило у начинающих колдунов, напоминало в лучшем случае паутину, сплетенную пауком вкусившим мухомора. Куски полога постоянно отваливались друг от друга и принимались кружить над рекой. Ли подманивала их изящным пальчиком и пыталась сложить в лоскутное одеяло, безуспешно. Йон и Ку создавали что-то вроде очень плотного облака, если облако еще хорошенько сплющить. Укрывшегося он делал невидимым, но, во-первых, пропускал часть звуков, а во-вторых, спрятавшийся под пологом, хорошо видел все вокруг, но не только. Ему под ноги вполне мог прыгнуть дракон малютка размером с козу. Или крыса ростом с собаку, с вполне человеческими глазами. Иногда пейзаж вдруг начинал меняться. Например, облака становились огромными волнами, в скалах появлялись таинственные пещеры, а через ущелья перебрасывались изящные мостики. Разобрать, что реально, а что нет, могли только сами создательницы, да и то не всегда. У Мика полог был плотным и почти непроницаемым. Под ним темно, тихо и душно, как под настоящим одеялом. Наружу можно было выглянуть через маленькую щелочку, из которой приятно сквозило холодным воздухом. Аллу упорно создавало что-то размыто-радужное, изнутри напоминающее кукольный домик. Обстановка напоминала дворцовые покои самой принцессы, с поправкой на возраст. Куча кукол, крошечная мебель, кровать с тяжелым пологом. Все было продумано до малейших деталей. Даже холеная рыжая собака размером с пони, Укрытому начинал мерещиться навязчивый вкус клубничной карамели во всем, даже в огурцах. Полок Майры пропускал все, размывая контуры укрывшегося в еле заметную дымку. Под ним было спокойно, свежо и пахло вишневым компотом. Этот запах внушал непонятную уверенность, что все, как в сказке, будет хорошо. Голос самой Ли казался ей самым подходящим и совершенно неинтересным. Ну, не видно тебя и всё. Снаружи почти ничего не долетает. Объяснить остальным, как этого добиться, никак не получалось. Ли пыталась соединить пологи, однако они как будто отталкивались друг от друга. Затем она попробовала их смешать, однако полученная смесь надулась как воздушный шар. Обрывки ее теперь носились над долиной клочьями радужного тумана. Личер тыхалась. Близняшки хихикали. Мик смотрел с любопытством, а Майра опечалилась и чувствовала себя виноватой. После третьей попытки она достала припрятанную под плащом корзинку с хлебом, с сыром и огурцами. Не выходит, констатировала Ли, откусив здоровенный кусок бутерброда. Может, не стоит смешивать? Пусть каждый сам, примирительно спросила Майра. Да нет, на целый город в одиночку не натянешь. Нужно вместе. Голос Ли звучал невнятно. Раньше она никогда не разговаривала с набитым ртом. Избавление от предрассудков, так Ли называла про себя новые привычки. Эти куски сшить бы их чем-нибудь Задумчиво проговорила Майра: "У тебя нет каких-нибудь ниток?" "Ниток?" Ли откусила от огурца с солью и укропом. Удивительно вкусно. Почему во дворце огурцы так не подают, а вечно топят в каком-нибудь соусе? У вас мусор теперь по небу летает, ворчала Ню, глядя, как ветер разносит куски полога. Ли оторвала ее от нарезки лука для рагу и бесцеремонно потащила к реке. Нож и лук Ню вручила деду Вью. А тот не отличался любовью к готовке. С него станется сунуть в горшок целую луковицу. Ну и ладно отвечала Ли на бурчание Ню. Не люблю лук. Зачем тебе клюка? Спина все еще болит. Я старая, буркнула Ню. Старики ходят с палками, нечего меня молодить. И мысли не было, ослепительно улыбнулась Ли. Твой стиль элегантная старость с прямой спиной. Ню фыркнула, и демонстративно хрустнула суставами. Их нужно сделать единым целым, ткнула Ли в куски полога. Сейчас я их соберу. лоскутное шитьё не моя специальность, проворчала Ню, но куски тщательно ощупала и даже понюхала. Затем начала внимательно разглядывать. Марш, обед готовить, рявкнула она вдруг на Майру. Э, дед сейчас все сожжёт, будете потом носы воротить!» ротить. Майра покорно побрела к дому, остальные не пошевелились. Ли прилегла на одеяло, наблюдая за работой кружевницы. Как ты это делаешь? спросила она наконец. Обвязываю петлями, потом сшиваю, неохотно ответила Ню. Тут главная нить вытянуть из этого вашего тумана и попрочнее скрутить. А туман твой, заметила ли? Я так не умею. Она растянулась на одеяле и уставилась на пухлые облака, мирно плывущие по странно низкому небу. Между ними порхали перламутровые обрывки предыдущего полога. Сокол, обозревающий свои угодья прямо из-под облаков, рассматривал обрывки со смесью подозрения и любопытства. Наконец любопытство победило. Он схватил когтями радужный кусок и полетел к гнезду, показать находку подрастающему семейству. училась хлопала в ладоши Ли, глядя на исчезнувший кусок берега. Без парочки иллюзий, полок выглядел как кусок абсолютного ничто. Но это было легко поправить. Ли шепнула пару слов, и ничто заполнило травка с камнями, не отличающаяся от остального пейзажа. Интересно. Сказала она, заглянув вовнутрь в том месте, где шов немного разошелся. Внутри было сумрачно и прохладно, как в очень облачный день. Солнце еле проглядывало через молочно-белую дымку. Ён кормила огурцом стайку фиолетовых кроликов с ярко-синими глазами. Ку лежала на траве, раскинув руки и закрыв глаза. Миг гонял по воздуху сотканные из кусков тумана двухмачтовые парусники. С каждой минутой кораблики становились все четче. К мачтам протягивались канаты, корпус обрастал обшивкой, носовой и кормовой надстройками и крошечными шлюпками. У брига сзади гафельный парус. Не открывая глаз, заметила он. Миг кивнул и внес соответствующие изменения. Лу сидела в обнимку с рыжей собакой и что-то шептала ей в висячее ухо. Собака прислушивалась, одновременно пытаясь лизнуть малышку в лицо. Лискаrmила остатки хлеба, паре желтовато-перламутровых дракончиков с ладонь величиной и выбралась наружу. Ну хоть что-то, заметила она за десертом из земляники с молоком. Рагу удалось, отсутствие лука на вкус ли его только улучшило. Но столько иллюзий! Что же будет, когда накроем целый город? Э, девочки, вы не могли бы э, немного пригасить воображение? Ион и Ку дружно пожали плечами. Лу сделала вид, что не услышала. А Владик неуверенно обратилась ли. Надо бы обсудить пространственные вопросы. Не что полок выдержит, если по нему пройдется целая армия. Владик молча макал хлебную корку в миску с молоком. Но ответа от него никто и не ждал.